Лена. Я костерила Руслана, на чем свет стоит, вспоминала все гадкие эпитеты, которые знала, плакала и рычала, рычала и плакала, смывая холодной водой соленую влагу со щек. Вот же мерзавец, похотливый козел, настоящий козел племенной, набросился, начал лапать, боже, как же все это ужасно! Но самым ужасным казалось то, что мне были приятны касания Баженова. Да, черт возьми, моему телу нравился этот альфа-самец, а мне нет. Я не хотела никаких связей с этим мужчиной, самодовольным, нахальным, уверенным, что ни одна женщина ему не откажет, зацикленным на деньгах и на сексе. И все-таки я не могла отделаться от ощущений, что прикосновения Руслана еще горят на коже. Мурашки рассыпаются по телу угольками, а в животе теплеет. И сколько бы ледяной воды я ни вылила на лицо, ощущения не отпускали. Внезапно послышался звук открывающейся двери и голос Марианы. Первая ссора молодых? Не смогли решить, кто первым пойдет в душ? «Наверное, наша девушка не знает еще, что в особняке не одна ванная». Она сказала это так, будто я плебейка, не представляющая, как живут истинные леди из высшего света. «Ладно, видела я этих ледей и слышала ночью после попойки то еще удовольствие». «Так, если я еще хочу поддерживать этот фарс, придется выйти». Я вытерла лицо полотенцем. Посмотрела в зеркало. Глаза опухнуть не успели. И на том спасибо. Вспомнилась советская книга про секс. Мол, после интима позвольте молодой жене немного поплакать в ванной. Может, ей это нужно. Да, интима не было, а плакала я достаточно долго. Парадокс, однако. Я откинула волосы за спину, выпятила грудь и вышла в комнату. Марианна, разряженная валое платье, золотые украшения и дорогущие красные лакированные лодочки крутанулась на каблуках в мою сторону. «Что, брачная ночь прошла не так, как ты ожидала?» Я усмехнулась. «Аллергия!» «На пыльцу?» – оживилась Марианна. «На Лолу!» Руслан зашелся смехом. Марианна хмыкнула. «Кстати, как она сюда попала?» Клинился лжемуж, меняя тему разговора, буквально на лету. «Молодец! В этом он мастер. Еще вчера наблюдал на свадебном банкете». «А почему вы решили сразу пожениться? Из-за завещания?» М -м, «У вас такая красивая губная помада, и так вам к лицу, мелкие черты лица, узкие глаза уже не так заметны. Даже прыщи в глаза не бросаются. А ваша новая супруга приняла вашего сына?» «А сумели подружиться?» «Мне нравится ваша новая машина, то, что надо для мужчины вашего положения. Сразу видно и дорого, и сердито. В смысле, конкурентов переедете и не заметите». И на сей раз отвлекающий маневр удался на славу. Марианна развела руками, и картина захлопала ресницами. «Дорогой, ну ты же понимаешь, она твоя бывшая супруга. Шесть лет вместе не пропьешь. Сказала, что очень хочет поговорить об опеке над сыном. А это же наш внучатый племянник или двоюродный внук. Хотя какая разница?» «Вот именно», — подбоченился Руслан. «Какая разница? Вламываться в мою спальню у Лолы уже нет права». «Я просила ее подождать в...» а остаток фразы застрял марианы в горле, и я даже не сразу поняла, почему. Однако уже спустя минуту увидела и, кажется, стала краснее, чем платье нашей очередной гости. Не знаю как, но из-под кровати торчал край моего рисунка, причем именно та его часть, где красовалась самая интересная фигура спящего Руслана. Мм, Марианна подняла листок. «А похоже!» Держа портрет в вытянутой руке, она пару минут смотрела то на листок, то на Руслана, словно сличала. «Вот уж не подумала бы, что у тебя, Руслан, такие выдающиеся достоинства!» – резюмировала Марианна. «Весь в деда! От того любовницы пару раз выбегали с криками ужаса!» «Вас не пугает?» – спросила она меня. Я все еще не знала, куда спрятать глаза, поэтому выпалила, не глядя на Марианну. Именно это меня в нем так и привлекает. Совершенство размеров и форм. Боже, какой бред я несу. Просто от смущения правильные слова не приходили на ум. А Марианна изучала меня минут пять с ног до головы будто прикидывала соответствие наших с Русланом размеров. Наконец она отвисла и заявила, окончательно вгоняя меня в краску. «Что ж, раз вы оба так этим гордитесь, повешу картину в общий холл». Я собиралась возражать, но Мариана забрала листок и гордо вышла из комнаты. Руслан сел на кровать и принялся хохотать. А я просто не знала, что делать. То ли выпрыгнуть в окно с этого элитного дурдома, то ли догнать сестру Ефима Германовича и конфисковать картину, то ли потребовать, чтобы Баженов успокоился. Наконец, глядя, как он корчится от хохота, я тоже захихикала. «Ты мне не льстила?» — уточнил вдруг лже муж. «Не знаю. Я измеряла пропорции ночью на глаз, — пожала я плечами. Хочешь перепроверить?» «Нет уж, спасибо». «Уверена?» У меня в кабинете есть сантиметр. Обойдусь. Мы еще посмеялись, и внезапно оказалось, что можем общаться уже без прежнего напряжения. Злые слова больше не рвались с моего языка, и убить Баженова уже не хотелось. «Мир?» Руслан протянул мне руку. «Учти, я ведь прощаю тебе то, что ты выставила мою неудовлетворенность на всеобщее обозрение». Значит, и ты должна мне простить неудовлетворенность. Она правда повесит это в холл? Уточнила я. Еще как повесит. И не удивлюсь, если рядом с парадным портретом деда. Я хихикнула, воображая это соседство. Ефим Германович во весь рост с тростью в руке и Руслан с тростью, только не в руке. Да, преемственность поколений, однако. «Так мир?» – снова спросил лжемуж. Я пожал плечами. «Посмотрим на твое дальнейшее поведение», – он кивнул. «Буду стараться» и отдал честь. «Сегодня Баженов вел себя как-то не так. Вернее, не так, как я привыкла или ожидала. Вчера он выглядел непрошибаемым эгоистом и высокомерным пижоном. Сегодня, после сцены в ванной, с Русланом стало, возможно, нормально общаться. Даже не знаю, очередная ли эта маска или он, правда, не так плох. Другой за такую картину, да еще и в холле <дет> дедово-особняка уже бы голову мне оторвал. А этот ничего, юморит. Впрочем, какая мне разница, я выполняю часть сделки и верну себе сына. Галерея, обожаемый ребенок и любимая работа. Что еще нужно для счастья? Мужики только все портят. И этот не исключение. В гардеробной мы с Русланом потерялись, как в лесной чаще. Здесь все выглядело, как в магазине. Вешалки на колесиках с множеством плечиков, ящики для обуви и одежды. С моей стороны одежды оказалось ну просто море. Я растерялась, как человек, что выиграл в лотерею и отправился в модный бутик за покупками. Непонятно, что брать, но дико хочется все рассмотреть, пощупать и примерить. Женское нутро взяло вверх. Я оценила несколько платьев и выбрала демократичные свободные брючки, подвосточные шаровары и голубую блузку из дорогого трикотажа. Розовые кеды выглядели Очень приятно. Забрав одежду, я отправилась в спальню и только сняла халат, как в комнате появился Руслан. Я испугалась, что он опять начнет приставать, но Баженов со смешком сообщил. «Повезло тебе, что я не художник, а то нарисовал бы тебя обнаженной и повесил рядом со своим портретом. Не в качестве мести, даже не думай, а исключительно ради справедливости». И не успела я парировать, как Баженов скрылся за дверью. Стоило нам появиться в большой бежевой гостиной, где был накрыт длинный стол, как родственники Руслана уставились, словно бараны, на новые ворота. Причем совершенно синхронно повернули головы, будто долго и упорно тренировались. «Всем привет!» – весело заявил Баженов. И в нас тотчас полетели приветствия, выраженные таким тоном, что незнакомый с русским языком иностранец решил бы, нам желают сдохнуть. А я все думала. И как этим членам семей новых аристократов вообще кусок в горло лезет? Вокруг ведь любимые родственники, готовы этот кусок вместе с горлом вырвать. Однако я с удовольствием отдала должное фруктовой нарезке, сочному манго, сладкому ананасу, медовым клубничкам и нежным ломтиком дыни. Ароматный кофе с молоком отвлек меня следующим. А затем и круассаны с пикантным сыром. В общем, я поняла, что при хорошей еде компания не так уж и важна. Главное хорошенько проголодаться. Руслан вел себя вполне прилично. Не лапал, не пытался насиловать на столе в доказательство своей страсти и верности. Наливал кофе и чай, подкладывал еду. Марианна и Маргарита то и дело рекламировали Руслана так, что настоящая жена уже добежала бы до канадской границы. А потом, для верности, сдалась властям, чтобы хотя бы в тюрьме отделаться от этого а братщика, самого худшего партнера по браку на свете. Высокий долговязый Василий с серыми глазами и резкими движениями по большей части молчал. Блондинка Вероника только хлопала наращенными ресницами и надувала и без того увеличенные губы. Дело Васи и Екатерина – вся такая, я необычная светская лица, адрессированная, под маме. А Юрий молчал и делал вид, что ни с кем тут не знаком, даже с родной матерью. Кажется, не одна я узнала, что такое испанский стыд. Кстати, Екатерину и Юрия отличали фамильные черты. Черные вьющиеся волосы, серые глаза и гармоничные черты. Правда, лица у них выглядели слишком широкими и слишком приплюснутыми а широкие плечи не придавали Катерине изящества, как, впрочем, и обтягивающий фигуру костюм из эластичных брюк и футболки. «Для Руслана ваша свадьба, наверное, новый опыт», произнесла Марианна и посмотрела на меня. Баженов напрягся, даже не знаю почему. Какое мне дело до его предыдущей жизни и женщин? Я еще с первой подачи догадалась, что игра пойдет именно на этой территории. Да и с первой встречи заметила, что этот мужчина – ходок, как их поискать. Видите ли, после короткой паузы продолжила Марианна. Раньше Руслан не имел монограммных отношений. Даже с Лолой, если вы понимаете, о чем я. Марианна сделала новую паузу. Катерина закивала, а Маргарита победно улыбнулась. Увидев Лолу, я поняла, почему это было именно так. «Наверное, время от времени у Руслана возникала передозировка истеричностью и глупостью, которую он лечил клин-клином», — очень спокойно произнесла я. Баженов перился в мое лицо цепким взглядом, будто собирался прочесть мысли. Я повела плечом и улыбнулась мужу так, что скулы свело. «Да, результаты поисков Руслана слышали все в этом доме» вмешалась Маргарита, принимая подачу от сестры и уверенно направляясь в атаку. Каждую ночь из его покоев доносились новые звуки. То словно кошка орала в трубе, то, казалось, кого-то убивают, то чудилось почти добили, и местное постановляет. Наверное, каждая из них изучила всю скамасутру за ночь. Ну Но что, любой грамотный спортсмен перед Олимпиадой Вначале проходит курс усиленных тренировок. Я улыбнулась новым родственницам так, что у них даже лица вытянулись. Руслан хохотнул, а Катерина фыркнула. Главное, чтобы после Олимпиады Руслан не вернулся к старому. Все-таки он не привык долго, э, скажем так, заниматься в одном спортклубе, не унималась Марианна. Баженов посмотрел на меня так, словно мое мнение для него что-то значило. Хм если бы за многочисленные взгляды давали по рублю наша милая компания сегодня озолотилась бы и без завещания ефима германовича у хорошей женщины и мужчина может стать человеком процитировала я любимый старый фильм ваша личная мудрость вскинула бровь екатерина Вообще-то, это из кинофильма «Ищите женщину» с бесподобной Софико Чаорелли. Уверена, теперь светские львицы за столом решили, что я жестоко мщу за экзамен на свадебном банкете. Во всяком случае, на лицах их прописались выражения. Она что, пытается нас интеллектуально унизить? Не люблю, когда собеседник не уверен в моих намерениях. Зачем мучить бедолагу любопытством? Поэтому атаковала родственниц внезапным броском. А что вы думаете насчет аппарата для антигравосиции?» Руслан усмехнулся. В столовой повисла тишина. Юрий принялся тихо посмеиваться в кулак, игнорируя жесты матери, мол, давай уже расскажи, что знаешь. Остальные затихли и принялись рыться в телефонах. «Проверяю, не звонил ли кто, пока я одевалась», – оправдалась Катерина. «А мне обещали СМС про одни духи», – вклинилась Марианна. «А мне должен написать мой бухгалтер», – добавила Маргарита. «А я понятия не имею, что с этим аппаратом, поэтому ищу в интернете», – выпалил Юрий. Руслан захохотал. Женщины почти оскалились, Маргарита шикнула на сына. А Василий расхохотался, заработав от Катерины взгляд «Следующий интим в следующей жизни». Что ж, мяч угодил в корзину. Я уверенно вела в счете и пока не прокололась ни разу. Почти могу рассчитывать на Оскар в этом театре абсурда. Вот так тихо, в приятной семейной обстановке мы и закончили собеседование на тему культурного развития новой жены Руслана и его некультурного поведения, а заодно еще и позавтракали. Признаюсь честно, пока лжесупруг напрягал меня куда больше, нежели его великосветские родственники, все-таки современная аристократия становилась даже немного и жалко, а вот Баженов с его приставаниями выглядел настоящей проблемой. Но, как ни странно, сейчас Руслан ухаживал за мной за завтраком. Нет-нет, да и ненавязчиво касаясь руки, когда передавал тарелку или чашку, или обнимая за плечо, я не ощущала отторжения. Что-то случилось между нами после ухода Марианны из спальни и напряжение, которое буквально висело в воздухе. Невидимая стена между мной и лжемужем рухнула. Мы общались почти по-дружески. А затем в гостиной появился высокий мужчина, которого я также помнила по банкету. По-моему, какой-то внучатый племянник Ефима Германовича, также лишенный наследства. В нем фамильные черты не особенно угадывались. Каштановые волосы, низкий лоб, вытянутый овал лица и узкие плечи явно говорили о том, что вошедшая седьмая вода на киселе. Однако Марианна с Маргаритой, едва завидев его, чуть не запрыгали от восторга. Катерина заулыбалась, демонстрируя идеально вставленные зубы, и вся моя новая родня наконец-то отвлекалась от телефонов. Судя по одежде вошедшего, он определенно собирался на конную прогулку. «Елена, вы, конечно же, помните Максима Вельского?» «Ага». Этому бедному родственнику даже досталась только половина сиятельной фамилии. И тут обделили, не только наследством. «Я был вчера на банкете», – подтвердил Максим. «Я поняла, что это очередная проверка на тему «Смогла ли ты запомнить великосветских родственников, дабы никого не обидеть?» Захотелось хихикнуть. «Художницы имеют фотографическую память». Уж об этом эти новые аристократы должны были знать без гугла, теоретически. Я помню вас, вы сидели за шестым столиком с двумя дамами. У одной было прекрасное рубиновое колье, а вторая все время щурилась. Марианна и Маргарита натянули нечитаемые выражения на лица. Значит, я слишком хорошо справилась с экзаменом. Можно смело ставить отлично в зачетку. Да подал голос Максим. «Это мои мама и сестра. Отец был вельским». «Но мы с радостью приняли их в нашу большую семью», гордо выпалила Катерина. «О да, ритуал принятия в вашу семью почти не уступает ритуалам посвящения в первокурсники в некоторых зарубежных вузах», усмехнулась я. «Да и многие студенческие братства могли бы у вас поучиться». Руслан захохотал, и к нему присоединился Юрий, а затем и Василий, несмотря на взгляды жены. А теперь секса не будет никогда. Максим некоторое время держался, но все-таки тоже от души посмеялся. Когда он закончил, Руслан посмотрел на меня с тревогой. А Марианна напомнила, что длинные речи – это не столько ее хобби, сколько пристрастие. Поскольку наш дорогой незабвенный Ефим Германович одним из талантов жены Руслана, необходимым для вступления нашего любимого двоюродного внука в наследство, назвал именно умение ездить верхом, мы решили сегодня же устроить конную прогулку. И вот Максим пришел сообщить, все ли готово. Она вопросительно зыркнула на недородственника. Максим вытянулся по струнке и отбарабанил. Лошади готовы, можем ехать к нашему озеру. Марианна с Маргарита посмотрели на меня, как Геракл на поверженное чудовище. Катерина, как прима на соперницу, что сломала ногу перед самой премьерой. Юрий и Василий сделали вид, что опять заняты поисками информации про антигравоситр. Руслан вздохнул и собирался что-то сказать но я улыбнулась и произнесла. «Я уже почти два года не садилась в седло, но тут, как на велосипеде, достаточно научиться один раз». Боженов удивленно приподнял брови. «Марианна, Маргарита и Катерина синхронно повернули головы в мою сторону. В точности, как в момент, когда мы с Благоверным появились в столовой», – Максим улыбнулся. Похоже, ему не особенно нравился аттракцион «Опусти новую жену Руслана ниже плинтуса». Или воспоминания о собственном принятии в семью оказались еще слишком свежи. «В таком случае одевайтесь и встречаемся через полчаса возле конюшни. Ты же еще помнишь, где она, Руслан?» Недовольно процедила Маргарита. «Я ничего не забываю», – усмехнулся Баженов. Встал и подал мне руку. Когда мы уходили в свою часть дома, казалось, умей родственницы поджигать взглядом, наши спины уже полыхали бы.